Заоблачный город. Теперь это был не тротуар, а повисший в пустоте досчатый мост, бесконечный, узенький, шаткий, без перил. Сережка балансировал и качался на нем, и я качался на руках у Сережки. Но большого страха не было. Так, некоторые замерания под сердцем, скоро все стало привычным. И чтобы показать, что мне вовсе не боязно, я спросил небрежным тоном: «Как же они тут держатся, доски-то совсем без подпорок?» Земля была далеко внизу. Она угадывалась там сгущенной тьмой, в которой дрожали одинокие огоньки. Внизу, вверху и со всех сторон висели просвеченные луной кучевые облака, а самой луны я не видел, где-то пряталось. Сережке было тяжело, поэтому он ответил не сразу. Местами есть подпорки, посмотри. И правда, я тут же разглядел, что снизу из облаков торчат кои-где всякие сооружения. иногда решетчатые стрелы кранов, иногда кирпичные заводские трубы или верхушки похожих на домные башен, а в двух местах я увидел светлые, наверное мраморные колонны вроде тех, какие окружают греческий акрополь. Но, конечно, эти опоры были не по правде, а для видимости, может, для того, чтобы путь не казался очень опасным. Сережка споткнулся, остановился на миг. Ты ведь уже измучился. Вон, сколько идем. Идешь, то есть, посади меня на доске, отдохнем. Нельзя здесь отдыхать, Ромка, такое правило. А долго еще идти? Я понимал, что долго. Конца удаччатого пути не было видно, он терялся в лунном мерцании. Но Сережка вдруг отозвался весело, будто и не уставал ни капельки. Неа, еще десять шагов, считай. Раз, два. Я тоже начал считать громко обрадовано, хотя не видел, где тут может быть остановка. Десять, сказали мы вместе, и сразу я заорал, ай! Потому что Сережка прыгнул с доски в сторону, в пустоту. Жуть неизбежного падения стиснула меня, но Сережкины ноги толкнулись отвердно. Он поудобнее перехватил меня и шагнул среди лунного тумана. Сережка, где мы? Как где? На туманных лугах не узнал что ли? Я да я узнал. Сережка стоял по колено в светлом пушистом колыбани. Вокруг поднимались облакные столбы, похожие на кудлатых белых великанов и на мохнатые крепостные башни. Из за одной такой башни выплыла наконец Луна. Это такой громадный пятнистый серебряный шар. Сережка опустил меня с рук, я опять оказался сидящим по грудь в пересыпанном искрами тумане. Сережка, а почему нельзя было прилететь сюда самолетом, как в прошлый раз? Сережка сделался строгим. Потому что этот луг перед заоблачным городом, к городу можно приходить только пешком, такой здесь закон. Если нарушишь, дорога тебя не пустит. Как между башнями, вспомнил я. Сережка кивнул. Он стоял надо мной, серьезный такой, даже отчужденный. Лицо казалось очень бледным, в глазах горели лунные точки. Но почти сразу он привычно нагнулся ко мне. Ну, как ты, отдохнул? Да я от что? Это ты отдохни, а я уже. Давай, теперь недалеко. И Сережа снова понес меня по туманным лугам. Иногда он обходил черные провалы, в которых видны были ужасно далекие земные огоньки, и тогда у меня холодела душа. Прямо перед нами возникло облочное завихрение. Оно было похоже на сто метровую скособоченную шахматную фигуру. Основание фигуры медленно клубилось и впитывало лунные лучи. Я думал, Сережка свернет, но он вошел прямо в эти клубы. Нас охватило рассеянное фосфорическое свечение. Туман был волокнистым. И эти волокна защекотали мне лицо. Я засмеялся, стал отдувать их, зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что мы На бульваре. Это был именно бульвар, с большой буквы. Такой, о каких я читал в книжках с описаниями старинных приморских городов. Рядами стояли высоченные и развесистые дубы и липы. Под ними чугунные решетчатые скамейки. Скидывал струи фонтан, а посреди него вздыбился черно-зеленый бронзовый конь с рыцарем на спине. Впрочем, сначала я увидел не только бульвар, но и весь город. словно несколько очень прозрачных слайдов наложились друг на друга. Разглядел путаницу улиц с мостами и арками, башни и колокольни, музейного вида трамвай, бодро взбегавший на холмы, длинные здания с куполами и колоннадами, а еще толчью корабельных мачт и пароходных труб за пропетом набережной, и памятники на перекрестках, и речку, каскадами бегущую к морю. Здесь не было ночи и луны, а был вечер, такой, когда солнце не спряталось, но стоит совсем низко, и лучи горизонтально пробиваются сквозь листья, зажигают в воздухе золотую пыльцу.